Тень озабоченности пробежала по ее лбу. «Помните, Полина, то место у Боссе, где он говорит, что Бог за стакан воды возда стабильнее, чем за победу?» «Да», — ответила она, — и грудь у нее затрепетала, как у птенца малиновки в руках ребенка. «Вот что», — добавил я не вполне твердым голосом, — «мы скоро расстанемся».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 но влюбленный бедняк уже не принадлежит себе и убить себя не может. Любовь внушает нам благоговейные чувства к самим себе. Мы чтим в нас другую жизнь. Любовь становится ужаснейшим из несчастий, несчастьем не лишенным надежды, и надежда эта заставляет нас терпеть пытку. Я заснул с мыслью пойти на следующий день к растеньяку, и рассказать ему о странном решении Феодоры.